Глава 36. Решение. Внутренняя дверь шлюза открылась, и на пороге показался человек, одетый в строгий серый мундир, на груди и плече которого были эмблемы исполнительной службы. «Здравствуйте», — сухо поздоровался он, — «вынужден вам сообщить, что согласно поступившему распоряжению 722-14-51, ваш корабль и все имущество на нем арестовывается и…» подождите секунду Остановил чиновника Текс. «Я никому ничего не должен. За что мой корабль арестовали?» «Юджин Грабовский», — осведомился чиновник и даже не дождавшись ответа за Тараториал. «Вы заключили договор по поставке с неким господином Касселем. В силу неизвестных мне причин товар господина Касселя не был доставлен, а согласно договору вы несёте полную ответственность за товар во время доставки. Соответственно, из-за потери товара вы должны возместить полную его стоимость господину Касселю». Однако, так как не сделали это в оговоренные по договору сроки, господин Кассель подал в суд. Теперь поняли, о чём идёт речь? Нет. Никакого Касселя я не знаю. По сути дела это не меняет. В случае, если вы не согласны с принятым судом решением, то можете... Слушайте. Перебил его текст. Во-первых, я никакой не Гробовский. Во-вторых, никакого Касселя я не знаю, никаких договоров с ним не заключал. Чиновник нахмурился. «Так, это ваш корабль?» «Да». «На этот корабль поступило распоряжение». «Мне плевать, что там поступило. Этот корабль уже месяц находится в моей собственности». «У вас есть соответствующие документы?» «Есть. Прошу». Текс тут же сбросил чиновнику договор о передаче имущества, в котором Юджин всё своё имущество и корабль отдавал Тексу. «Ваш договор не завизирован. Он не действителен «Почему это недействителен? Договор составлен когда? Дату, видите?» «А вы должны были прибыть на станцию и...» «Вот я и на станции. И сейчас его завизирую». «Нет, так быть не может. Корабль арестованы «С какого хера вы арестовываете мой корабль?» «Он не ваши «Вот договор. Вот подписи. Вот дата. Какие сложности?» «Послушайте, вы этот договор могли состряпать на коленке пять минут назад. Не проблема, договор можете визировать. Однако толку от этого будет ноль, ведь распоряжение на арест имущества Горобовского поступило сегодня утром. А визирование договора вы сделаете только сейчас. Да и то не сделаете. В сети уже есть информация об аресте корабля». «Так, тогда по-другому». Текст достал свой значок и продемонстрировал его чиновнику. «И что?» «Появился пук». «Я должен испугаться?» «Нет, испугаться вы не должны», — зло и сквозь зубы прошипел такс «И не пук, а оса». мне плевать. Хоть администрацией Господа Бога назовитесь, мне до этого дела нет. Я и вас, ещё раз повторюсь, не боюсь». «Я вас пугать не начал». Лицо чинуши изменилось. Врёт, боится. Рико отметил, что всё-таки боится он Текса, причём сильно. Меж тем Текс продолжил. «Я показал вам значок и представился для того, чтобы заявить. Этот корабль был мной реквизирован. Он является важной уликой в расследуемом мной деле». «Вы только что сказали, что вам этот корабль то ли продали, то ли подарили. И тут вдруг улика. Вы уже определитесь. И вообще, не надо считать меня идиотом. А кем мне вас ещё считать? Я тебе все на пальцах объяснил. Визирование договора? Как представитель правительственной службы я договоры завизировал. В чём проблема? Однако находились мы очень далеко от обитаемых мест, и сбросить данные в сеть я не мог. А раз ты канцелярская крыса, так не понимаешь, тогда сделаем проще. Корабль – это улика, и арестовать вы его не можете. Знаете что? Не проблема. Хотите всё делать по инструкции? Без проблем. Я пишу докладную записку своему начальству и копию отправляю вашему. Пусть они разбираются, что это за корабль, как он к вам попал, и в каком деле является уликой». «Отлично!» «И раз корабль я арестовать не могу, значит запечатываем весь ангар». «Да без проблем». «Но мне плевать на все ваши печати. Выйду, когда захочу». «Ну и ладно, зато остальные нет». «Это не вам решать». Чиновник скривился, но ничего не ответил. Просто развернулся и молча вышел из шлюза. Текс же повернулся к остальным. «Чего замерли? Мы добились, чего хотели. Давайте теперь бегом. Этот тупой чинуша ведь не шутит, он напечатает ангар». «Я со своего корабля никуда не уйду». «Да и хрен с тобой. Вы чего тут торчите?» Зло сверкнул глазами Текс на Рика и Хороняку. «Действуйте, как договорились». «Есть!» Выдохнул Рика и рванул прочь с корабля. Хороняка последовал за ним, но без всякой спешки. Ну, оно и понятно, чего ему спешить. Собственно, изначальная задумка Рика была простой до да безобразия. Всё имущество Юджина передать кому-то ещё, к примеру, Хороняке. Это бы решило все проблемы, но так сделать было нельзя по определённым причинам. Тогда корабль решили передать таксу У законника будет гораздо меньше проблем с арестом и всем прочим. Он вообще может всё проскочить без проблем. Ну а далее Рика должен был открыть свободную лицензию или скорее организовать компанию. Однако её владельцами должны были стать все трое. такс исключался, так как был государственным служащим и участвовать в частных организациях не мог. Всё, далее «Текс» возвращает корабль «Бороде», но только не лично ему, а соучредителю компании. То есть корабль становится не собственностью одного человека, а организацией. и Естественно, забрать «Ракот» у «Бороды» в таком случае не получится, как и отнять какие бы то ни было активы. У того личных средств вообще не было бы, пользовался бы тем, что ему выделила компания. Ну а там можно чудить без гармонии. Обяжет суд «Бороду» выплачивать компенсацию, да без проблем. Нарисуют они Юджину доход в тысячу кредитов за месяц, и будет Кассель получать свой долг по 400 кредитов в месяц, лет эдак 100, даже чуть больше. И вроде как идея была неплоха, но жизнь таки внесла свои коррективы. Просто отдать корабль Тексу не получилось. Но его и не арестовали. Насколько хуже стало теперь, когда Ракот превратился в улику, Рика не знал. Впрочем, ему хватало и других проблем. Оформить лицензию на свободную деятельность, проще говоря, стать наёмником, оказалось не так уж и просто. Чтобы пройти все круги бюрократического ада, обычно требуется несколько дней или даже недель. Однако у Рика был день, максимум два. И он не жалел денег, чтобы закончить оформление как можно быстрее. Проволочки начались же на финальном этапе. Рика сидел в кабинете очередного чинуши, пока тот на приватнике просматривал все документы, которые только что ему сбросили. «Так, мистер Рико, с документами ваш полный порядок, однако есть ещё несколько вопросов. Так понимаю, работать вы собрались не на одной какой-то конкретной планете, а...» «Да, именно так». «Отлично». В таком случае вы должны знать, что для этого вам необходимы сертификаты на управление кораблём и, собственно, сам корабль. Да, в курсе. Я уже сбросил вам всё, что нужно. Ага, вижу. Однако я не вижу корабля вашей собственности. Чёрт, Хороняка что-то чересчур застрял. Неужели так сложно найти какой-нибудь бот или шаттл? А, вот и сообщение от него. Ого! И документы на корабль, который он купил от лица самого Рика. «Одну секунду!» – буркнул Рика, расфокусировал глаза и полез в почту. Да, теперь понятно, почему Хороняка так тянул. Судя по всему, он искал самое никчёмное и убогое корыто, которое только могло быть на этой станции. Впрочем, нет. Скорее уж он искал самое дешёвое корыто, которое теоретически ещё может летать. Ну да, вот и сертификат специалистов о состоянии корабля. Боже, это просто ужас. Состояние основных агрегатов в плачевном виде. Наверняка спецам доплатили, чтобы они в сертификате написали значения, соответствующие минимальной норме. Вон, судя по тому, как фанит реактор, назвать среду внутри корабля пригодной для существования, ну никак нельзя. Там ведь сдохнуть можно за неделю. Лучевая болезнь в первые часы пребывания обеспечена. Ну да ладно. Это корыто просто формальность. На самом деле летать на нём никто не будет. Так что Рика перебросил документы чиновнику. Тот несколько минут рассматривал их, кривился, но всё же в конце концов кивнул. Да корабль у вас, да простит меня всевышний, что я это называю кораблём есть. Сертификаты тоже в порядке, так что поздравляю, мистер Рика, теперь вы обладатель свободной лицензии. Ну или, как принято говорить в определённых кругах, полноценный наёмник. «Благодарю. Могу я вас попросить об услуге?» Чиновник вопросительно вздёрнул бровь. «Я бы хотел открыть лицензию не на личное имя, а на группу». «Хотите организовать компанию?» «Да без проблем, но для этого мне нужны имена соучредителя и их, собственно, согласие. Мы проверим все данные и...» «Погодите, какие данные вы проверите? Я ведь только что открыл лицензию». Вы мне сами её открыли, и все документы прямо сейчас есть у вас. Сочувствую, но процедура открытия компании непростая. На это нам выделяется срок до месяца. Быть может, мы сможем ускорить процедуру? Рад бы был пойти вам навстречу, да только сами понимаете, инструкции есть инструкции. Но мы можем попробовать, правда, от вас потребуется в два раза больше усилий, чем вы приложили для открытия личной лицензии. «В два раза?» — охнул рика сразу поняв, о чём идёт речь. Он и так на оформление потратил почти 2500 кредитов, а теперь этот жирный бюрократ требует ещё пять. Но выбора особо нет, им действительно нужно открыть компанию как можно быстрее. «Вот согласие от моих партнёров и их идентификаторы рика тут же сбросил все названные файлы, а затем незаметно положил на стол чип, на который сбросил 5000. «Ага, Гробовский, Боб, угу, ага». заправский фокусник легким движением руки заставил чип исчезнуть со стола. Вот только что лежал, и вдруг не стало. Далее, судя по всему, чинуша проверил сумму на чипе. «Надо же, эта сволочь даже сканер себе тут поставила, надо же». После чего вежливо улыбнулся Рика и заявил. «Ну что же, похоже, всё в порядке. Как желаете назвать вашу компанию?» Рико задумался. «Старлансеры», — наконец сказал он.